Пролог. Заветная мечта канунга Рагнара. Рим провозгласил канунг и громко рыгнул. Вот что я хочу. Да, вот где мы возьмем настоящую добычу и настоящую славу. Над длинным столом, за которым вольготно расположились канунги, ярлы, хёвдинги и прочие джентльмены нормандских дружин, собравшихся в Роскиле для совместного Вика, на мгновение повисла тишина. Сквозь завешанные бычьи шкуры двери внутрь проникли приглушенные звуки лагеря, громкие голоса, ляск, стук, визг поросенка и не менее визгливый голос женщины, распекающей нерадивого треля. «Я с тобой, отец!» — первым подал голос Хальфдан, самый молодой из присутствовавших здесь сыновей Рагнара Лотброка. Остальные помалкивали. Хмурил лоб Сигурд-змей в глазу, беззвучно шевелил губами, подгоняя мысли, Бьорн железнобокий получивший свое прозвище за то, что ни разу не был серьезно ранен. поглядывая на брата, кривил рот усмешкой Ивар Бескостный, самый умный и хитрый сыновей Лотброка. Молчали братья Убе и Харальд. Не потому, что испугались. Слова отца следовало обдумать. Молчали и остальные вожди. Все родичи и доверенные люди Рагнара Канунга. Величайший из викингов Дании вновь поразил их дерзостью замысла. «Оди, ну это понравится», — наконец произнес Сигурд. «Но, думается, мне лучше было бы пощупать франков, как мы и собирались». Сигурд говорил «мы» с полным правом. «Тот, у кого под началом дюжина боевых кораблей, вправе давать рекомендации отцу, даже такому, как Рагнар Лотброк». «Франки», — пророкотал Рагнар, — На его лице появилось выражение, сделавшее канунга похожим на кота, который обнаружил забытый на столе кувшин сметаны. Карл Лысый. Карл II Лысый, сын Людовика Благочестивого, первый король Франции, которая досталась ему при разделе отцовских земель по Верденскому соглашению. В описываемое время, то есть в 844 году, Карл потерпел серьезное поражение при попытке вернуть себе контроль над оквитанией. Желающие подробности могут обратиться к историческим материалам или подождать, пока до этого дойдет данное повествование. «Ему не впервой поджимать хвост, верно, сынок? С него-то мы и начнем. Но каждый из вас...» Тяжелый взгляд из-под насупленных бровей прошелся по собранию, ненадолго остановившись на каждом из вождей. «Каждый из вас должен помнить Рим». «Вот город, который принесет нам славу!» Однако взгляд Канунга вновь прошелся по суровым лицам родичей и соратников. Болтать об этом не следует. Никто из присутствовавших на том совете нормандских вождей не был склонен к болтовне, тем более после предупреждения самого Рагнара Латброка. Но каждый счел необходимым поделиться с ближайшими соратниками. Так что я узнал о стратегической цели канунга под большим секретом от своего командира Хольда Трувора-Варяга. А он — от кормчего Ольборда Синеуса, тоже Варяга и двоюродного брата Трувора. Сам же Ольберт получил информацию из первых рук. От нашего лидера Хрёрика Ярла по прозвищу Сокол. который, будучи инглингом, то есть человеком древнего королевского рода, к каковому относился и сам Рагнар Ладброк, по праву присутствовал на стратегическом совещании. Дальше меня эта информация не пошла, но через неделю о грандиозных планах Рагнара Канунга знали абсолютно все в нашем хирде. Надо полагать, и в других дружинах хирдах Соединенного Нормандского воинства тоже были в курсе будущей весенней кампании. Правильно говорят, знают трое, знают и свинья. Но большой беды в этом не было, ведь это были наши, нормандские свиньи. Судоходный сезон был завершен, редкие иностранные купцы, которые осмеливались посещать Селунд, давно отбыли в Освоясе, а среди боевых команд франкских шпионов не встречалось. То есть за хорошие, вернее, за очень хорошие деньги, многие из викингов поделились бы информацией с заинтересованными лицами. Но денег этих моим коллегам никто не предлагал, а сами они продавать секретные сведения не рвались. Так что утечки в южном направлении не было. Зато в северном сплошь и рядом. Вожди скандинавов, вербующие сторонников не скрывали, что дело предстоит грандиозное. и прозрачно намекали, мол, пощупаем потомков Карла Великого до самой печени, а сидящих на серебре и злате епископов до самой вершины пирамиды. Умные правильно понимали намеки, глупым растолковывали умные. Но в ту осень у меня Ульфа Черноголового, в иные времена носившего гордое имя Николая Григорьевича Переляка, хус Карла из дружины Хрёрика Сокола — Были дела поинтереснее, чем сбычи мечт Рагнара волосатые штаны. Куда более актуальной темой для меня были молодецкие игры, которым в свободное от основной работы время самозабвенно предавались мои собратья по профессии — славные скандинавские викинги. Спорт всегда был моей слабостью. Слабостью в хорошем смысле этого слова. Глава первая. в которой у меня появляется догадка о том, почему Ивара Рагнерсона зовут бескостным. Северяне любят два типа игр – силовые и экстремальные. А лучше – оба варианта сразу. Например, устроить заплыв через фьорд кто быстрее. А чтобы не замерзнуть в холодной воде, согреваться, пытаясь друг друга утопить. Еще тут популярна игра в мяч. этокая помесь лапты и хоккея, в которой друг друга лупят палками едва ли не с большей интенсивностью, чем скатанной из шерсти мячик. Травм моря. Бывают даже смертельные случаи. Правда, мой добрый друг датчанин Свардхевде Медвежонок пояснил, что большая часть таких смертоубийств завуалированные дуэли. Неофициальные хольмганги. Чистые от кровной поединки. За того, кто погиб во время игры, мстить не положено. И виру за него платить не обязательно. Главное, чтобы свидетели подтвердили, что смерть случайность. Думаю, это и есть случайность. Пришить простой палкой викинга это надо очень постараться, или очень удачно попасть. В мячик я не играл. Зато поучаствовал в перетягивании каната, где в силу своих природных размеров, на ладонь пониже и на путь полегче среднестатистического викинга, победу своей команды не приблизил. Затем, набравшись храбрости, съехал на бревне с крутого склона, в составе банды, возглавляемой опытным в этих делах треской. Не свалился, хотя, поверьте, это было непросто. Больше всего меня привлекала борьба. Обычное, безоружие. Поначалу я думал, что против плечистых гигантов с ручищами капканами не потяну, но выяснилось, что за время нашего плавания мои кисти тоже накачались будь здоров. А главное, драка без оружия никогда не была у господ викингов приоритетным видом спорта. Не говоря уже о настоящем искусстве рукопашного боя. А я, как-никак, пришел из времени, когда единственным разрешенным оружием мужчины являются его кулаки и ботинки, но ну и локти-колени, само собой. Не скажу, что стал чемпионом, вот уж к чему не стремился, но не меньше половины местных борцов я в пыли повалял. Меня же валяли гораздо реже. В отличие от остальных, в руки я не давался. С моим смешным по местным меркам весом любой захват тут же превращался в полет по непредсказуемой траектории. Поскольку боролся я неправильно, то видеть меня в качестве противника никто особо не стремился. Тоже понятно, победить такого малыша славы немного, а проиграть тому, кто носом тычется тебе в бороду, обидно. Очередные соревнования начались традиционно. Желающие потискать друг друга выстроились впереди и занялись поочередным швырянием друг друга на землю. Поначалу те, кто послабее, потом середнячки и, наконец, местная борцовская крутизна. Двухметровые гиганты шириной с полуторный диванчик. То есть все шло как обычно, пока толпа вдруг не раздвинулась, пропуская еще одного борца. Точнее, даже не раздвинулась, подалась в сторону, образуя коридор, по которому в круг вступил новый соискатель. Я узнал его сразу и тотчас понял, почему этого человека безбашенные викинги даже за дети опасались. Ивор бескостный. Никто из сыновей Рагнара Латброка не внушал большего уважения, чем бескостный. О жестокости Ивора ходили легенды. Он мог убить человека лишь потому, что тот неуважительно на него посмотрел. Причем не просто убить, а выпустить кишки и с интересом наблюдать, как умирающий корчится у его ног от нестерпимой боли. И не было случая, чтобы Ивар заплатил виру за такое убийство. Он не боялся ни мести родичей, ни суда Тинга. При этом он беспрекословно повиновался отцу, и ни разу никто не слышал о том, чтобы Ивар поссорился с кем-то из братьев. О нем говорили, что он хитер, как Локки, и способен обмануть даже самого Одина. Собственные хирдманы преклонялись перед ним, как перед богом, и готовы были по его приказу броситься хоть в жерло вулкана. Причем в полной уверенности, что выберутся оттуда живыми, потому что Ивар Рагнерсон был невероятно потрясающе удачлив». Он никогда никому не проигрывал. Из любого похода он возвращался с добычей, от тяжести которой корабли едва не черпали бортами, а его викинги гибли не чаще, чем мирные бонды. «Пожалуй, я попробую», — лениво процедил бескостный и принялся неспешно разоблачаться. Сначала украшения, потом обереги, за ними панцирь, рубаха и, наконец, пояс с оружием. Кожа у Рагнерсона была молочно-белая и гладкая, как у женщины. Ни одного серьезного шрама. Большая редкость для того, кто прошел через сотни схваток. Сложен бескостный был просто замечательно, как и подобает природному викингу в двадцать с небольшим. Но я сразу усомнился, что ему светит чемпионство в этом виде состязаний. Тут, блин, такие тяжеловесы сходились, рядом с которыми даже мой закадычный приятель Стюрмир, самый тяжелый из хирдманов Хрёрика Ярла, выглядел не очень-то крупным. Ивар вошел в центр круга и приглашающий развел руки. Но кто готов со мной побороться? Как ни странно, никто из присутствующих не проявил энтузиазма. А ведь еще пару минут назад не меньше двух десятков борцов оспаривали друг у друга право на следующий поединок. Я покосился на наших. Стюрмир глядел в землю. Оспок Парус, прозванный так за необъятную ширину груди, аналогично. Остальные тоже не горели энтузиазмом. И наши, и не наши. Наконец, какой-то громила из халоголландских норегов выдвинулся вперед. Халоголланд — область Норвегии. Весел он, наверное, раза в полтора больше, чем Ивор. И хитрить не стал, бросился вперед и сграбастал Рагнарсона так же простодушно, как распаленный викинг хватает убегающую девку. Только Ивар не убегал, он совершенно спокойно дал себя сцапать, а потом невероятно гибким движением вывернулся из могучих грабок. Получилось это так легко, будто Ивар был не человек, а смазанная жиром нерпа. Раз — и хологоландец самозабвенно душит пустоту, а Рагнерсон тем временем преспокойно цепляет ногой ногу на Рега и толчком в спину бросает хологоланца мордой в пыль. Ивр пнул у ног на Рега по заднице и засмеялся. «Даже мне этот смех показался неприятным, а уж хологоланцу...» Нарек вскочил быстрее, чем лошадка роняет яблоко, и с разворота нанес Рагнарсону мощнейший удар, который Ивр в лучших традициях еще не созданного Хапкидо перехватил, дернул тоже с разворотом от души, будто намеревался раскрутить противника каруселью. Нарек проскочил мимо Ивра и опять, попавшись на подножку, полетел мордой в землю. Но на этот раз Ивар не отпустил его ручищу, а переломил ее о подставленное колено, будто жердину. Хологоландец взвыл, Рагнарсон разжал пальцы, и бедный громила, перевернувшись, грохнулся о как раз сломанной рукой и выпал из реальности. Друзья тут же подхватили Нарега и унесли. Ивар продемонстрировал публике безупречный прикус, типа улыбнулся. «Кто еще готов порадовать Одина? поинтересовался он. К моему удивлению, противник отыскался сразу. Рыжий веснущатый молодец, плечистый и жилистый. Лидер в атаге ирландских пиратов. Бороться с ним мне не приходилось, но я видел, как он управлялся с другими. Неплохо управлялся. «Давай-ка со мной, бескостный!» Рыжий скинул рубаху, поплевал на ладони и встал напротив Фрагнерсона. «А, красный лис!» — оскал Ивара стал почти дружелюбным. «Как думаешь, сколько времени мне понадобится, чтобы подмести твоим хвостом эту площадь?» «Думаю, много», — хладнокровно ответил рыжий, встряхивая собранной кожаным ремешком гривой. «Площадь-то не маленькая. Потому как они сошлись, я сразу понял эти двое давние знакомцы. Никаких предварительных ласк, секунда, и два здоровяка давят друг друга в объятиях, да так, что у обоих ребра хрустят. Впрочем, это было не тупое состязание в силе, ноги борцов активно взбивали пыль, каждый старался поймать противника и вывести из равновесия. Рыжий был хорош, но я почему-то не удивился, когда Ивр оказался ловчее. Упали-то они оба, но Ивар оказался сверху, и локоть его очень удобно упирался рыжему в горло. Однако калечить его бескосный не стал. «Рыжий просипел, твоя взяла!» И Рагнарсон упругим прыжком встал на ноги. Третьего противника ему пришлось ждать долго, так долго, что он его не дождался. А не дождавшись, выбрал сам — «Меня». Устремил на меня взгляд убийцы и в очередной раз, продемонстрировав завидный набор зубов, поинтересовался. «Не хочешь показать свою ловкость, Хускарл? Обещаю, что не стану тебя убивать!» Не то чтобы я верил его обещаниям, и славился вероломством. Однако ни одного подходящего довода, чтобы уклониться от поединка, в мою голову не пришло. Так что выбор был невелик — или драться, или потерять лицо. И я... вышел. Ивар раскинул в стороны руки, признанный чемпион, желающий услышать аплодисменты своих фанатов. Аплодисменты здесь не в ходу, но заорали датчане знатно. А Рагнерсон так и двинулся на меня с распростертыми объятиями, даже глядел куда-то в сторону. Я не очень-то силен в рукопашке, но такой наглостью было грех не воспользоваться. Я, ничтоже сумнявшийся, ухватил Ивара за руку, да и швырнул. Без страховки, разумеется, здесь это не принято. Упал Ивар хорошо на руки и тут же вскочил. Не обиделся. «А я было и забыл, что это ты зарезал торса на ярла», — соврал Рагнерсон с широкой улыбкой. Глаза у него при этом были холодные-холодные, — Думал какой-то мелкий хускарл из Гордарики, и, не закончив фразы, бросился на меня, как леопард. Я, однако, загодя понял, что бескостный заговаривает мне зубы, и был готов. Перекат на спину с упором в живот, и Рагнарсон, мускулистой птичкой, взлетел надо мной. Если бы он вцепился в мои руки, нормальный рефлекс для того, кто вдруг теряет почву под ногами, то приложился бы качественно. Но Рагнерсон был хозяином своих рефлексов и руки разжал. Ну да, не тот у уровень, чтобы хряснуться спиной или паче того воткнуться головой в землю. Кувырок, и Рагнерсон уже в стойке. Я тоже вскочил через кувырок, только назад. Обернулись мы одновременно. Под звуковое сопровождение, которое можно было трактовать как бурные аплодисменты. Бросок Ивара был молниеносен. Он почти схватил меня, но я рыбкой кинулся ему в ноги и швырнул через себя. Не думайте, что это было легко. В сыне Рагнерсона было никак не меньше шести футов роста и килограммов восемьдесят пять боевого веса. Что особенно обидно бросать, его было так же бесполезно, как кошку. А удерживать в захвате — бессмысленное занятие. Он был намного сильнее, а такими пальцами, как у него, можно куски мяса рвать, как клещами. Однако на этот раз я сам его не отпустил, так что упали мы вместе. Причем я был сверху, а мой локоть пришелся Рагнерсону точно в солнечное сплетение. Рагнерсон даже не крякнул. Секунда, и мы уже поменялись местами. Ивар оказался гибким, как питон. Не зря его прозвали «бескостным». Я сам не понял, каким образом он так извернулся, но меня подбросило на полметра, а затем приложило лопатками озимь, а предплечье Ивара придавило мне кадык. Только что Рагнарсон также припечатал рыжего викинга. Вероятно, это его фирменный прием. Вне всякого сомнения, Бескостный мог меня убить, но он сдержал слово. К моему удивлению». потому что в этот миг я заглянул ему в глаза и увидел в них ту силу, что поразило меня в святилище Одина. Увидел, понял, что этой силе безразличны любые обещания, и решил мне конец. Но в следующий миг давление на мое горло исчезло, и вот бескостный уже на ногах и протягивает мне руку. Конечно, я ее принял, и могучий рывок едва не выдернул ее из сустава. Зато я вмиг оказался на ногах. Нет, у этого человека поистине исполинская сила. Думаю, он выиграл бы армрестлинг у любого из здешних двухметровых громил. Ты еще более хорош, чем я ожидал, — польстил мне победитель. Если тебе захочется уйти от брата Хрёрика, на одном из моих кораблей непременно найдется для тебя скамья». Голос Рагнара был приветлив, губы улыбались, но в глубине его глаз по-прежнему обитал Один. Ивр знал, что я чувствую присутствие отца воинов, и улыбка его была искренней. «Мы с тобой одной крови», — говорила эта улыбка. Так, наверное, Маугли заговаривал зубы какому-нибудь волчонку, чтобы натравить его на своих врагов. Конечно, я не стал делиться с Рагнерсоном своими мыслями. Это было бы честью для меня, — изрек я учтиво. Не думаю, что на землях Севера есть еще один вождь, способный превзойти тебя, Ивар Бескостный. Разве что твой отец Рагнар. Ты так говоришь, потому что не видел в деле моего брата Сигурда, — засмеялся Ивар. Отпустил мою руку, хлопнул меня по плечу и взял свою рубаху. Он провел три боя, но ухитрился не то, что не выпачкаться в пыли, но даже не вспотеть. А вот мне требовалась серьезная помывка. учитывая здешние реалии холодной водой и без мыла. Удовольствия немного, зато бодрит, особенно после того, как тебя едва не убили. Впрочем, рейтинг мой после этой истории в очередной раз подрос, а репутация отморозка еще более укрепилась. Не скажу, что стал авторитетом, но замечания по поводу своей внешности и малого роста я слышал теперь только от друзей». Да, кстати, должен отметить, что тот ледок, который имел место быть между мной и моим ярлом, тоже истаял. Причиной тому был публичный застольный рассказ Свардхёвде Медвежонка о том, как Ульф Черноголовый гостил у него в поместье, и тайна его происхождения, вот как тайна! а я-то ни сном, ни духом, была легко и непринужденно разгадана его мудрой матушкой. Цветистый и хвостливый, как тут и принято, рассказ этот перемежался историями из жизни дедушки Ормульфа и прадедушки Бьорна великого воина, который не побоялся взять в жены настоящую финскую колдунью. Мне оставалось лишь порадоваться, что медвежонок не видел, как я выползал на карачках из родового святилища. Вот где был материал для сатирического тоста. На той же пирушке в лучших традициях викингов, не оставляя на завтра то, что можно выпить сегодня, Хрёрик Ярл подозвал своего пьяненького Хускарла Ульфа и учинил допрос. Мой Ярл, как и большинство здешних, очень внимательно относился к биографиям своих воинов. А в понятие «биография» здесь включались не только собственные подвиги субъекта, но и его родословные. Принцип «яблонька от яблони» у скандинавов пользовался очень большим уважением. Только познакомившись поближе с обычаями моего нового времени, я до конца осознал, как мне повезло. Хрёрик Ярл взял меня в хирт, ровно ничего не зная ни о моем происхождении, ни о моем прошлом. Да, он не раз пытался выяснить, откуда я такой взялся, но, натыкаясь на мою упертость, делал шаг назад. что Хрёрику, мягко говоря, было не свойственно, И каждый раз после такого разговора я оказывался на самой грани пинка под зад. Только очевидная польза, которую я время от времени приносил дружине Хрёрика, удерживала ярла от этого самого пинка. Но отныне все позади. У меня была официальная, принятая Рунгерт-версия происхождения, которой я отныне и придерживался. А этой версии моего папу по паспорту Григорий Николаевич Переляк звали Ваген Осторожный, и был он купцом. А матушка моя, которую родители окрестили Валентиной, по той же версии именовалась Стек, что значит сильная. Учитывая, что простолюдинки здесь подобных имен не дают, автоматически напрашивался вывод «матушка моя хорошего рода». Ей-богу, я не специально, чистая импровизация, но получилось неплохо. Папа — купец, уважаемый человек, мама — тоже из благородного сословия. Имея столь серьезные зацепки, Хрерик вновь взял меня в оборот, но выдавил совсем немного подробностей. Врида не завирайся. Например, что братьев и сестер у меня не было». что я служил в войске своего канунга особым поединщиком, а как прикажете определить в понятиях средневековья термин «спорт-рота», и покинул родной дом не из-за преследований властей, а исключительно в поисках приключений. В заключение нашей беседы Хрерик Ярл не удержался от краткого нравоучения. Мол, не гоже благородному человеку странствовать в одиночестве. Этот не то, что без штанов, без головы можно остаться. Зато в составе сильного хирда искать приключений легко и относительно безопасно. В качестве примера был приведен эпизод «Моего спасения из рабских колодок». Я рассыпался в благодарностях абсолютно искренне и заверил ярла, что отныне буду пускаться в авантюры исключительно под крылом сокола. Хрёрик обнял меня и угостил пивом из собственного рога. Я встал и произнес хвалебное стихотворение в том духе, что нет таких врагов, которых стоит принимать во внимание под знаменами моего ярла, ибо все они просто добыча. и процитировал весьма вольный и фрагментарный перевод стихотворения Пушкина «Узник», упирая на волю кровавую пищу и на то, что в синеющих морских краях по-настоящему вольны лишь мы, непобедимые орлы хрерика Сокола. За этот позорный плагиат я был удостоен еще одного рога, в смысле с пивом, окончательно окосел и исполнил соло «любимую колыбельную бабушке», «Дивлюсь я на небо, та и думку гадаю. Чему я не сокил, чему не летаю?» Естественно, на родном языке народа автора. Поняли ее, само собой, лишь те, кто знал славянский. Хрёрик знал. Так я удостоился третьего рога. Словом, вечер удался. Вот утро было не очень. Холодная вода и физические упражнения — не вполне адекватная замена Алкозельцеру.